Остальные молятся. Потом наступает вечер. Дети сзывают стада, и буйволы один за другим поднимаются из густой грязи шумом пушечного выстрела. И все стадо тянется и веренится через серую равнину обратно к мерцающим огонькам деревни.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 — спросил Маугли, — потому что от ответа зависела для него жизнь или смерть. Не забудь, что Шерхан не может пробыть и одного дня без еды, даже ради мести. Он зарезал свинью на рассвете, а теперь еще и напился волю. О, глупец, глупец! Щенок из щенков! Наелся, да еще и напился, и думает, что я стану ждать, пока он выспится! —